Глава шестая. Небо было жемчужным, с розовато-сиреневыми разводами, нежное и глубокое. А моя Лиса была где-то совсем под другим небом, и каким было оно сейчас, я не знала. Щеки пощипывало от морозного воздуха. Лужицы в саду филомены побелели. Редкие травинки, которые вчера были палевыми, покрылись изморозью. Я встала сегодня едва рассвело, оделась и вышла на воздух. Наверное, прошло уже не меньше часа, потому что из дома потянула булочками и кофе. Под ложечкой засосала, и я нервно сглотнула. Что же принесёт мне этот день, на который я возлагала такие надежды? Завтрак, как и дорога в городок, прошли практически в полном молчании, даже диле притихла. Я просто была исчерпана и смотрела вдаль, отмеривая шаг за шагом. Филомена сохраняла непроницаемо благостный вид. Войдя в город, мы, как и все остальные прохожие, устремились в церковь. Слышался мелодичный перезвон колоколов, и я невольно ускорила шаг. Отец Джастин встречал прихожан у дверей храма, радушно приветствуя каждого. Мы поздоровались, вошли внутрь. Занялись камью, и я стала оглядываться — а потом вспомнила, что я не знаю, как выглядит Эннет Джеймс. «Дилли», — наклонилась я к девочке, — «покажешь мне мисс Джеймс?» Дилли тоже завертела головкой в чопорном капоре, потом прошептала. «Я ее не вижу, но, может, просто ее люди загораживают. Она очень маленького роста, старенькая. Ты сама узнаешь ее, если увидишь. Она подойдет к нам, не волнуйся». Через несколько минут все утихомирились, покашливание, шуршание на крахмальных юбок и оборок стихло, и отец Джастин начал проповедь. Я не могла не оглядываться по сторонам, выискивая Эннет Джеймс, но потом Филомена мягко толкнула меня в бок, и я постаралась вслушаться в слова проповеди. «Во всяком терпении, потому что без этого ничего не достигнем». Очень важная для нас, грешников, самая необходимейшая добродетель — это терпение. Гнев тебя душит — терпи. Тебе что-то хочется, а у тебя нет. Зависть тебя мучит — терпи. На чужое озаришься, хочется тебе стащить — не делай этого. Терпи. Поболтать хочется — молчи. Хочется объесться — Не объедайся, терпи, съешь сколько тебе довольно Хочется спать? Нет, не спи, вставай, помолись. Не хочется сразу вставать, когда проснулся? Хочется полежать? Нет, потерпи, встань. И так во всем. Только таким образом терпение постепенно будем воспитывать. А зачем нужно терпение? Дело в том, что оно воспитывает главную добродетель. От него рождается смирение. «Все понятно, отец Джастин, почему вы так настойчиво ждали меня сегодня. Терпи, дорогая, смирись и прими». Я поймала его взгляд на себе и вскинула голову. Джастин отвел глаза, как ни в чем не бывало. Как только закончилась проповедь, я вскочила с места — и потащила за собой Дилли в поисках Эннет. Когда я наконец увидела, я поняла, почему сразу же должна была, по словам Дилли, узнать ее. Расточком она была, наверное, не более полутора метров, но определить было сложно, потому что спина была абсолютно круглой. Лицо фактурой напоминало печеную грушу, в центре которой красовалась еще одна груша, поменьше — нос. Глаза были поразительно ясные и синие. Пока я совершенно невоспитанно разглядывала ее, церковь стала почти пустой, а к нам подошел отец Джастин, и что меня совершенно не удивило, мистер Доусон. Как в замедленной съемке я увидела, что Дилли прыгает на одной ножке на пороге церкви под какую-то считалочку. А мы стояли впятером, и, честно говоря, меня в тот момент это страшно испугало. Кто все эти люди на самом деле? «Как мы все связаны!» Тем временем меня представили мисс Эннет. Она все еще держала меня за руку. И когда я открыла рот, чтобы хоть что-то сказать, она торопливо перебила меня. «Бедная овечка, вы такая бледная. По-моему, нам всем не помешает горячий глинтвейн или чай. Позвольте пригласить вас всех». Отец Джастин холодно улыбнулся, сказав, что у него дела. Филомена в ответ пригласила всех на обед, который немедленно пойдет готовить вместе с Дилли. Все неуловимо повернулись ко мне, ожидая моего ответа. «Спасибо, мисс Дженнет», — медленно ответила я. «С удовольствием принимаю ваше приглашение».